Глава двадцать первая. Люциан Драгон. «Драгон, может, ну его?» уточнил братец Ленор, глядя почему-то за его плечо. «Ну его? Все-таки это существо, но ты ему доверяешь?» Люциан приподнял брови. «А ты? Это ты, между прочим, меня с ним свел? Сейчас все изменилось», произнес Макс. «За два дня?» «Да не за два дня, после случившегося». Откуда ты, например, знаешь, что он не использует тебя в своих целях? И почему такая секретность? Ты в моем доме. И он в моем доме. Который, между прочим, накроет сетью, и здесь появятся боевые маги. Ты хоть понимаешь, что опять начнут говорить, что в доме Ларо опять мутят что-то с темной магией? Родители, конечно, оправдали, но Хитар... Так, мы вроде все обсудили. Секретность, потому что это тайна твоей сестры. Люциан сунул руки в карманы. «Захочет — все сама тебе расскажет. Не захочет — тут я бессилен. Ее заставить что-либо делать невозможно. Всю ответственность за происходящее я беру на себя. То есть с боевыми магами общаться буду я, а не ты. Да они мгновенно появятся. И Альгор... Мне хватит нескольких мгновений». Макс как-то тяжело вздохнул, но только махнул рукой. «Как знаешь». Люциан пристально посмотрел на него но тот больше не сказал ни слова. «Где кабинет, ты тоже знаешь». И это было что-то новенькое. Но Макс за ним не пошел. Напротив взлетел по лестнице наверх, оставив его одного. Нахмурившись, Люциан посмотрел ему вслед, а после направился знакомой уже дорогой в кабинет, который когда-то принадлежал отцу Ленор, после Равену, а теперь его занимал Макс. Сдаваться он точно не собирался. Хотя защитные меры, конечно, добавляли определенного рода сложности. В частности, потом наверняка придется объясняться с отцом. Но это он как-нибудь переживет. Зато Лена будет знать правду. Ну а сложности? Они всегда были, есть и будут. Надо было, конечно, делать это сразу. Но сразу не получалось. На выходные Лена уезжала с Драховым Альгором на острова. Уже одна эта мысль сводила с ума, даже если не развивать ее дальше. Ко всему привыкаешь, но привыкнуть к тому, что твоя женщина, точнее женщина, в которую ты до безумия влюблен, с другим, не получится никогда. По крайней мере, ему это не удавалось. Если честно, Люциан смутно представлял, что будет после того, как Дракуленок откроет ей правду. Смешное имя. Жуткий зверь. Но Лена обладала такой особенностью. Все самое жуткое делать светлым. Даже непонятно, как он мог настолько заблуждаться по ее поводу, Непонятно, как в ней вообще уживалась эта темная магия, но без разницы. Темная, светлая. Люциан давно понял, что для него это не важно. Она такая, какая есть. И она нравится ему такой. Хотя нравится не то слово. «Ты на своей Ленор-Лару помешался», — выдала ему Амира во время их последнего разговора. Какое-то время они вообще не общались после того случая, когда он пролетел мимо нее и ее родителей в кабинете, когда ее собирались отчислить. Якобы собирались. Истры на это все-таки не пошла, что в очередной раз доказывала. У ректора все-таки есть мозги. Не совсем она повернутая на дисциплине и правилах. Случись, конечно, ей все-таки попытаться Амиру отчислить, Люцан использовал бы все ресурсы, чтобы этого не случилось. Но пронесло. Амира же обиделась на то, что он просто бросил ее в тот раз, и долгое время с ним не разговаривала. Ночью, когда Люциан встречался с Дракуленком, все изменилось. Она написала, что была неправа. Сказала, что хочет поговорить. Вот во время их разговора на следующий день, когда он объяснил, что узнал кое-что важное о близком друге, что ему нужна помощь, поэтому так и ушел, Амира спросила, «Ему или все-таки ей?» «Даже если ей, какая разница?» «Разница большая». «Ты на своей Ленор Ларо помешался». Потом она правда извинилась. Сказала, что очень расстроилась и перенервничала, когда речь зашла об отчислении. А еще, что ей здорово досталось от родителей. Несмотря на сильную магию, дела у них в последнее время шли не очень. И узнав о том, что дочери грозит отчисление, они, мягко говоря, не обрадовались. «Мне запретили с тобой общаться», воскликнула она, почему-то отводя глаза. Так ты поэтому меня избегала? Нет, я... Мне просто было очень больно, Люциан. Я думала, что я тоже твой близкий друг. Это было совершенно искренне. А в синих глазах даже сверкнули слезы. И ему вдруг стало стыдно. Драх его знает, откуда это чувство взялось. Раньше оно в нем, в принципе, не водилось. Я сожалею Амира. Искренне произнес он. Я правда очень тебя ценю. Ты потрясающая. Но я не Ленор. Пробормотала она. «Ты не Ленор», — подтвердил он. Не стал отшучиваться, сворачивать с разговора или вообще игнорировать, как раньше поступал со всеми своими девчонками. Тем более, что дружба с ней — никакая не дружба. Вполне очевидно, что она просто в него влюбилась. Такое уже случалось. Точнее, такое случалось постоянно, и раньше ему было плевать. Но не с Амирой. Во-первых, она отчаянно напоминала ему сестру. Во-вторых, чужие чувства — это не игрушка. Стоило ощутить это на себе, чтобы понимать, как не стоит поступать с другими. Поэтому Люциан произнес. «Я пойму, если ты не захочешь дальше общаться». «Я что? Нет!» Амира покачала головой. «Нет, Люцан, давай просто... давай останемся друзьями, хорошо? Даже если я тебя не так поняла, я все не так поняла. Для меня это очень важно». Она смотрела ему в глаза. И Люциан сразу понял, что дружба у них не получится. Девчонка была влюблена в него по самую макушку. А он это допустил. Не просто допустил, еще и поощрял. Ничего нового, в общем-то. Но вместо того, чтобы, как обычно, ее отфутболить, смешное словечко из мира Лены, он произнес. «Хорошо, будем друзьями». Пройдет время, Амира найдет себе парня и поймет, что ей самой эта дружба не очень-то и нужна. А пока... «Пока пусть будет так». Причинять девушке еще больше боли ему не хотелось. Вернувшись в реальность, он толкнул дверь в кабинет Макса и вошел. Закрыл ее на замок. Накинул «Кобрирс сайленсел И только после этого посмотрел на Верита. С Леной он не говорил с того самого дня, как они поругались из-за Альгора. Ходили друг мимо друга, как чужие. Что, если за это время он и впрямь стал для нее чужим? Что, если она не ответит? С Дракуленком они успели договориться до того, как поставили эту защиту. И в том, что он придет, Люциан не сомневался. Сомневался только в том, как это будет. До появления монстра из-за оставалось еще совсем чуть-чуть. Но, судя по общению, он вполне разумный. Сориентируется на месте, например, не будет выскакивать сразу. Подождет, пока он свяжется с Леной, и только после появится, чтобы успеть что-то сказать до появления Альгора и военных. Проблема в том, что Люцан сам был военным. Не только Терн-Аром, но еще и военным. И знал, что если есть приказ бить на поражение, твари может не поздоровиться. Зная Альгора, ожидать можно всего чего угодно. Даже военные могут не успеть ничего сделать. В кабинете стало чуть прохладнее. И он произнес. «Ты наверняка знаешь, чем накрыла Хэвенсград, Поэтому пока сиди, где сидишь. Я сейчас попытаюсь поговорить с Леной». «Вылезешь только, когда она мне ответит». А Лена не отвечала. Несколько вызовов Вирита остались без ответа, но он продолжал. «Нельзя допустить, чтобы она вышла за Альгора, не зная правды. Если сейчас отступить, то...» Люцан, ты не понимаешь намеков?» «Я не хочу с тобой говорить». В этот момент он облегченно вздохнул. «Если Лена не хочет говорить, она не говорит». Сей факт даже он уяснил. К счастью, она хотя бы ответила. «Лена, с тобой хочет поговорить, Дракуленок. Ему есть, что тебе сказать. Но Альгор сделал что-то, благодаря чему он не может к тебе приблизиться». Ее лицо снова изменилось. Брови сошлись на переносице. «Тебе не живется спокойно, да? Зная, что я счастлива. Обязательно надо все испоганить, солгать. Я живу только для того, чтобы ты была счастлива». Чуть не вырвалась у него. Потому что у этой мысли было и продолжение. «Со мной». Ты мне не доверяешь, это я уже понял. Поэтому с тобой хочет поговорить он. Учитывая, какое сейчас в Хевенсграде положение, времени у вас не то чтобы много. Поэтому просто выслушай его. Это важно». Лена какое-то время колебалась, а после кивнула. Она еще не вернулась к Альгору, что радовало. Не могло не радовать. За ее плечами отлично просматривалась ее комната в Академии. Та самая, где они разругались окончательно. Где он ее в последний раз целовал. Люциан глубоко вздохнул, а после произнес. «Твой выход». Ничего не случилось. Тишина резала слух. Такая, что, кажется, можно было услышать биение сердца Макса на втором этаже. Люциан обернулся. Он точно знал, что монстр был здесь. Он же почувствовал его присутствие. Да он до сих пор чувствовал его присутствие. Но по какой-то причине тот не спешил появляться. Чего он ждет? «У нас мало времени», — повторил он слегка раздраженно. «Ничего не произошло снова». Лена прищурилась. «Откуда ты узнала Дракуленке?» Холодно спросила она. «Хотя стой, это кабинет Макса. Ты что там делаешь?» «Мы собирались с тобой поговорить», процедил Люциан. «Потому что иначе не получалось, но, видимо, что-то случилось, он не хочет выходить или не может». Она покачала головой. «Поверить не могу». Ты еще и Макса в это втянул. Во что? Почему ты мне не веришь? Чуть ли не прорычал он. Что я такого сделал, что ему ты веришь слепо, а меня подозреваешь во всем, в чем только можно? Люциан, я больше не хочу с тобой говорить. Лена в упор посмотрела на него. Никогда. Никогда. Понимаешь? Если ты все это слышишь, сейчас самое время выйти, прорычал Люциан обращаясь уже не к ней и ни на что особо не надеясь. Ответом ему по-прежнему была тишина. А вскоре Верит сообщил, что Ленор Ларо ушла. От ярости и собственного бессилия захотелось крушить все вокруг, но Люциан только сжал кулаки и зарычал уже в голос. Что эта скотина устроила? Струсила в самый последний момент? Не захотела появляться, чтобы не нарываться на неприятности? Он не может... Донеслось тихое сзади. Резко обернувшись, Люциан наткнулся взглядом на Этана. Раньше ему казалось, что он сходит с ума, но сейчас... «Ты к Драхам кто? Не узешь? Голос звучал глухо, словно доносился из другой комнаты, а может быть, даже из другого дома. Приходилось прилагать неимоверные усилия, чтобы расслышать слова, часть из которых терялась или терялась наполовину. Этан все еще не веря, сомневаясь даже в собственном предположении, переспросил он. но как это возможно? почему я могу тебя видеть? Э, не, ну, им нуж, а Ш... помощь в чем Здесь была ловушка у мал вр не Последнее Люциан вообще еле расслышал. А очертания друга и без того бледные контуры растаяли в темноте кабинета. Если он и понял что-то, так это то, что Дракуленок попал в какую-то расставленную здесь ловушку. Кем? Судя по всему, времени выяснять не было. Распутовый холод. Что это вообще значит? По кабинету и правда тянуло близостью за грани И Люциан сделал шаг вправо. Стало теплее. Влево, ближе к столу, еще теплее. А вот если отойти к окну, здесь становилось холоднее. И притом ощутимо. Значительно. Он шагнул еще ближе. Остановился. На военном он познакомился с поисковыми заклинаниями. Простейшими, созданными для того, чтобы находить следы, не запутанные порталами. Сейчас одно из таких он и запустил. Тонкую нить, тянущуюся к обнаружению любого существа рядом с ним. Не особо рассчитывая, что сработает, замер позволяя искрам соединиться в контуры, заплетаться, расплетаться, пока... Вокруг все потемнело, словно резко выключили свет, звуки и запах. Мгновение, и он увидел бьющегося в селках монстра. Его словно оплели паутиной, она искрилась серебром, напитанным тьмой. Чем сильнее он бился в этих сетях, тем слабее становился. Люциан даже видел, как рыбки с каждым разом становятся все менее ощутимыми. «Стой!» – произнес он. «Остановись, ты же силы теряешь!» Монстр посмотрел на него. Посмотрел так осознанно, что пробрала. «Альгорррр!» Альгор", Прошипел он. Тварь! Мне нужно было догадаться! Но я слишком привык к тому, что неуязвим! Почти! Не заметил!» «Это что?» Уточнил Люциан, глядя на сплетение магических контуров. «Призрачные силки! Только ими меня можно накрыть!» Это высшая темная магия. Час от часу не легче. Как это разобрать? Здесь есть слабые точки. Я не вижу, но ты можешь поискать. А если не найду? За час или даже меньше они меня выпьют. То есть? То есть я сдохну, драгон! Рыкнул монстр. Сейчас он казался на удивление беспомощным, а это чувство Люциан ненавидел. Ненавидел беспомощность. Сначала перестанут трепыхаться потом сдохну, потом рассыплюсь тленом. Соберешь меня в горсточку, принесешь лени и скажешь, что она была редкостной дурой». Теперь в нем слышалось еще и отчаяние. Поэтому, глубоко вздохнув, Люцан шагнул ближе и положил ладонь прямо на клыкастую голову. «Не бойся, я тебя вытащу». «Это кто тут боится?» Клацнул зубами монстр. Потом рыкнул и замолчал. Люцан же потянулся к плетению, незнакомому, наполненному темной магией. Из того, что он успел почерпнуть на занятиях Альгора же темные плетения сами по себе, ловушки, обращаясь к ним, надо быть очень и очень внимательным. Поэтому сейчас он просматривал точки оплетающих монстра-силков по нескольку раз. Некоторые светились ярче, некоторые слабее, но в каких-то чувствовалась ледяная мощь, а в каких-то просто искрила, как поддержка. Но совсем слабых он не видел. «Что, если эта слабость в какой то веки не в узлах, а в течении?» Он посмотрел на линии внимательнее, провел по ним ладоням. Дальние оказались прочнее. «А вот ближние?» «Кажется, я нашел», — произнес он. «Что?» «Линии. Слабые точки на линиях». «Эй, ты же знаешь, что плетение заклинаний нельзя разбирать с линией, да?» «Лет семи». Люциан осторожно всмотрелся в течение магии. Если нарушить линию, отдача ударит так, что мало не покажется. А если взять узел, например, и перетянуть его на самое слабое течение? Хм, пожалуй, должно сработать. Магический контур вспыхнул, когда он осторожно подвинул ближайший узел в сторону слабой нити. Монстр взвыл. «Эй, ты чего? Больно, что ли?» «Щекотно!» — рявкнул Дракуленок. «Давай уже, не тяни! Ты принц или принцесса!» «Драхина неблагодарная!» Не остался в долгу у Люциан. Но чем тянуть, лучше и правда сделать быстрее. Нить была ровная и без засечек. Поэтому узел он сдвинул легко и быстро. Ударил по нему разрывом в самой слабой точке пульсирующей нити, которая надорвалась и начала расползаться, как неудачно сшитый костюм. Монстр мгновенно взрычал, отряхнулся от остатков, выскальзывая из них. «Ну все, жить будешь!» сообщил Люциан, отряхивая руки, делая вид, что не чувствует, как пот струйкой стекает по спине. Монстр дернул ноздрями, словно собрался что-то сказать, и в этот момент остатки сети полыхнули, напитываясь тьмой. «Портал, драгон! Открывай портал!» рявкнул Дракуленок, а потом его ослепило вспышкой. Сначала вспышкой. Его накрыло потоком магии, затем острый разрывающий грудь болью. Прежде чем сознание отключилось, Он успел услышать вой сработавшей городской защиты.